Глава восьмая Во сне мне часто слышались голоса родителей. Вроде бы я маленьким лежал в колыбели и видел над собой подвешенные игрушки, а где-то в другой комнате слышался шум голосов. Проблема была всегда в том, что я не мог разобрать ни единого слова. Голоса всегда были теплые и мягкие, но затем они становились беспокойными, И когда мне казалось, что я вот-вот пойму, о чем идет речь, сон обрывался... В памяти оставался только образ висящих над головой игрушек, которые двигались от моего прикосновения и сталкивались между собой. Кажется, они походили на планеты, населенные планеты. Но сегодня я, наконец, снова стал маленьким. Мне не снилась моя люлька, в которой я лежал и смотрел на двигающиеся планеты. Нет, я действительно в ней лежал и шевелил своими маленькими ручками. Надо же, какая глупость!» «Мне приснилось, что я стал большим и натворил много-много глупостей. А на самом деле все хорошо, я лежу в своей кроватке и могу огукать. Ха, так здорово! Сколько ошибок можно избежать в этой жизни? Я маленький! Ура!» «Откуда ты знаешь? Может, это снова всего лишь сон, только более детальный?» Проникла шальная мысль в мою голову. Но я точно знал, что это не так. Был один момент, который четко указывал на это. Я отчетливо слышал голоса мамы и папы, понимал каждое слово, которое они говорили, хотя и не совсем четко, но это точно был не сон. «Мамина радость!» – слышал я совсем рядом. Родители были рядом, и от этого такое тепло разливалось по всему моему нутру. Никогда не чувствовал себя так хорошо. «Папина сладость!» – отозвался мужской голос, наполненный любовью до краев. «Я здоров и любим». «Я мал и полон сил. Что еще нужно для счастья?» «Ничего. Поэтому оно меня переполняло». Вот только голоса родителей стали отдаляться, а вместе с тем менялась их тональность. Все чаще в них проскальзывали встревоженности и опасения. Мне даже захотелось расплакаться от подобного изменения. «Он же не специально», — говорил женский голос, старающийся защитить по мере своих сил. «Он всего лишь ребенок и не может это контролировать». И я понял, что речь идет обо мне. Это меня она пытается защитить. И от этого мне стало грустно. Я начал кукситься. «Я все это понимаю», — ответил мужской голос, который при всей своей мягкости был непреклонен. «Но как я буду объяснять уничтожение двух развитых миров? Это хорошо, на этот раз удалось откатить назад, но что будет дальше?» «Он просто перепутал планеты со своими игрушками», – возражал женский голос, который я идентифицировал как маму. «Увидел два светящихся красивых шарика и решил их столкнуть. Ты же знаешь, он точно так же делает в люльке». «Я все это знаю», – задумчиво и грустно проговорил мужской голос, обладателя которого я воспринимал за отца. «Но что я скажу, когда он в следующий раз уничтожит миры? У меня ребенок просто перепутал их с игрушками, простите его, да его убью до того, как я договорю это». Женщина расплакалась, горько, надрывно, а мужчина пытался ее успокоить, но у него это получалось плохо. «И что ты хочешь делать с нашим сыном? Только не говори мне!» – произнесла она сквозь рыдание. «Наш сын воплощение случайности», — ответил ей отец, и в его голосе четко слышалось принятое решение. «Этого следовало ожидать от нашего союза. Ему нужно будет научиться управлять своей силой, поэтому я на время отправлю его туда, где у него будет меньше разрушительных последствий». «Это куда?» — с появившейся надеждой спросила мать. «Где мы можем сберечь его от себя самого?» «К Дзену», — ответил отец. «Во-первых, его из себя фиг, чем выведешь. Он всегда спокойный, как... дзен. А во-вторых, у него под управлением ветка протомиров, на которых вечно что-то происходит. Этакий тренировочный полигон для молодых богов. На фоне того, что там постоянно творится, никто и не заметит, если рандом что-то натворит». Я дернулся, услышав свое имя, и попытался позвать маму и папу, но получилось что-то вроде «агу». Мама снова плакала. Она не хотела отпускать меня от себя и теперь придумывала некие события будущего. «Мы же со временем все объясним ему, правда?» С надеждой сквозь слезы спросила она моего отца. «Конечно!» «Но он же возненавидит нас!» Та продолжала находить доводы против отправки меня Дзену. «Он все обязательно поймет», — ответил отец. «Придет время, и он поймет, что другого выхода просто не было. Меня и самого все это достало до самой глубины души». И по щеке скатилась одинокая слеза. В маленькой белобрысой девочке с косичками трудно было узнать силикону. И даже не ту зеленую арчанку, в теле которой она находилась последние дни, а даже современную богиню, расхаживавшую совсем недавно по Олимпу. Эта девочка еще не была испорчена легкой наживой и, широко распахнув глаза, слушала Дзена, сидя за партой. «Твое призвание», — говорил верховный бог их ветви миров, — «и твой дар очень нужны во всех мирах. В тебе удачно сочетаются стремления к прекрасному и сила, благодаря которой можно лечить детей, исправлять врожденные дефекты, от которых люди могут страдать всю жизнь, а ты это можешь исправить по мановению руки». «Сложно!» – думала в этот момент Силикона. «Очень нудно и сложно!» «Да и потом, они все такие страшненькие и некрасивые, а мне так хочется играться с красивыми игрушками!» «Сейчас мы с тобой попробуем применить твое умение на практике!» – проговорил Дзен, чем вывел Силикон из задумчивости. «По крайней мере, ты поймешь, зачем все это нужно!» И они моментально перенеслись в медицинскую палату, где спала беременная женщина. В воздухе висел запах горя и слез. Судя по всему, женщина проплакала несколько часов подряд перед тем, как уснуть. «Что тут случилось?» – спросила маленькая Силикона. «Почему так плохо пахнет?» Эта женщина узнала, что у ее ребенка очень тяжелый врожденный дефект, и, скорее всего, он всю жизнь будет мучиться, – безразлично ответил на этот дзен. «Наша с тобой задача – это исправить». «Но я почти не умею», – ответила Силикона. «Пришло время учиться!» – снисходительно улыбнулся Дзен. «Ты уже большая девочка!» Следующие несколько часов превратились в настоящий ад. Под чутким руководством Верховного Бога Силикона провела труднейшую операцию, исправив у плода ужаснейший дефект челюсти. С нее не только несколько потов сошло, но и совершенно закончилась благодать. Когда они переместились обратно в учебный класс, будущая богиня пластики без сил рухнула на стулья и не находила сил подняться, чтобы сесть ровно, как полагается ученице. «И когда мне за это возвратится благодать?» спросила она, понимая, что ей просто необходимо получить хоть немного. «От данной операции благодати добавится просто неоткуда», ответил на этот дзен, разведя многочисленными руками. «Ребенок еще слишком мал, чтобы что-то осознать. Он же даже еще не рожден». «А мать никогда не узнает, что случилось, потому что все спишут на неисправность оборудования». «И нахрена мне тогда все это надо?» – удивилась силикона, приподнимаясь на локтях. «Меня вымотало и выжило, словно тряпку это вмешательство. Я полностью лишилась сил. И что, просто так?» Тот урок надолго запомнился своей несправедливостью. И чем дальше, тем чаще маленькая богиня думала о целесообразности своего существования». Но как-то раз, гуляя по улицам земли, она увидела женщину с невероятно кривой стрижкой. Приглядевшись, она поняла, что это все из-за редких и слабых волос. Силикона щелкнула пальцами, и у несчастной поникшей женщины вдруг появились наращенные волосы. Та увидела себя в отражении витрин, улыбнулась и принялась благодарить богиню, сотворившую это. Силикону просто затопило благодатью. Она поняла, что такое маленькое изменение, практически не стоившее ей затрат, принесло гораздо больше, чем та тяжелая операция на уроке. И тут уже щелкнуло у богини в голове. «Зачем мучиться и не получать за это абсолютно ничего, когда можно подкачать губки, сиськи, попку, нарастить волосы и просто получить словину благодарности за несколько минут?» «Быстро и без особых затрат». «Это же все равно помощь», – рассуждала она сама с собой, возвращаясь на Олимп. «Значит, я лучше буду помогать таким. Это же проще и намного легче. А накопленную благодать буду использовать для помощи нуждающимся. Правда, правда». Но как оказалось позже, что она всего лишь успокоила божественную совесть, а спустя некоторое время совсем забыла о своем обещании. Максимке Пожарскому было пять лет, и они вместе с Алешей и Ваней бегали по зеленому лугу, представляя, что под их руководством не обычные деревянные солдатики, а настоящие бойцы. «Развернуть батарею!» – кричал принц. «Плис со всех стволов!» – вторил ему Гагарин. «Развернуть арьергард!» – выпалил Пожарский, дико гордясь тем, что ему удалось выговорить такое сложное слово, но друзья явно не оценили его стараний. «В атаку!» Но атаки не суждено было случиться, так как приехал император, чтобы забрать своего сына. «Прощайся со своими друзьями», – с умильной улыбкой проговорил император, наклонившись к сыну, – «и поедем на учение. Тебе там целый полк выделили, которым ты сможешь покомандовать». «Ух ты!» – восхитился Гагарин. «Вот это да!» – согласился с ним Пожарский. И оба чуть ли не в слезы ударились, потому что это же единственное, чего хотели все они трое». И тут ему пришло смутное воспоминание, что нечто такое он переживал, но давным-давно. И тогда Ваня взял, да и уехал с отцом, а им с Лехой только завидовать осталось. Но такого же быть не может, правда? Детские мечты должны исполняться. «Папа», — сказал Ваня излишне серьезным для своих лет голосом, — «мои друзья просто мечтают поехать со мной. Можно я их возьму?» «Императору понадобилось совсем немного времени. Может, пара секунд, может, больше». «Да, пусть собираются, только быстро», – ответил он, кивая мальчишкам. «Мы уже опаздываем». Монарх направился к машине, а затем остановился и обернулся к Пожарскому и Гагарину, которые следовали по пятам. И при этом солнце на небе словно очертило нимб вокруг его головы. «Заодно посмотрим, как вы сможете действовать в команде». «Плохо, очень плохо», – подумалось вдруг Пожарскому. «Потому что мы не убережем принца. Хотя... о чем это я?» «Принц жив, и нам всего лишь по пять лет. Все еще впереди, мы просто не дадим ему умереть». И вот, наконец, сбылось. Они все втроем стояли на парапете деревянной крепости, специально построенной для этих учений, и командовали коробочками войск. Какое же это было упоение! Какое счастье! «Все, о чем мечтал в детстве Дезик, петь» Громко, слаженно, со сценой. Он всегда был голосистом, только вот дома ему всегда затыкали рты и не давали продемонстрировать свое искусство. Но все изменилось, когда его взял к себе новый друг. Хотя нет, не друг. Он велел называть себя хозяином. Но это было в целом и общем неважно. Главное, что Дэдзик очень хотел ему понравиться, поэтому обогнал нового хозяина, забрался на удачно подвернувшийся пенечек и начал на три голоса капелла выводить «Я свободен, словно птица в небесах». Он в какой-то момент испугался, потому что хозяин мог сказать «Тебя что, клещи покусали? Какая свобода? Теперь ты принадлежишь мне!» Но он ничего не сказал. Он вел себя как настоящий друг, которому понравилось творчество Дейзика. Он хлопал в ладоши и просил еще. И маленький еще тогда Цербер не смог ему отказать, исполнив «Мне нравится, что вы больны не мной, не бешенством, не блохами, не чумкой». Маленький Карлита возвращался домой расстроенный. Ему не удалось найти в гнездах куропаток ни единого яйца. А это было очень плохо, так как продажа этих яиц им хоть как-то удавалось быть на плаву. И обычно все получалось. Иногда удавалось найти целый десяток яиц, и тогда ему даже разрешали съесть одно. Но сегодня его ждала неудача. Как назло, живот подводил, и есть хотелось даже сильнее обычного. Подойдя к дому, он учуял из него божественный запах маминых пирожков. Он даже сглотнул, но на губе осталась блестеть слюна. «Очень жаль, что эти пирожки нет для него. Они тоже на продажу». «Все, что только могли, они продавали на рынке, чтобы их не выгнали из крохотного домика». Но «Ничего», – подумал он, – «я справлюсь с этим. Когда я вырасту, путу очень богат. А пока хорошо, что на дворе лето, а мне десять. Привет, шпинат!» И он пошел на огородик листьями шпината утолять свой голод. «Все-таки растущий организм требовал много пищи». В этот момент задняя дверь крохотного домика распахнулась, и на черное крыльцо вышла мама. Она улыбалась и вытирала руки о передник. «О, Карлита, ты уже вернулся», – сказала она, оглядываясь внутрь дома. «Это очень хорошо. У меня для тебя кое-что есть». «Да ничего не надо», – ответил расстроенный Карлита, хотя его и подмывало узнать, о чем говорит мама. «Я приготовила твои любимые пирожки», – ответила она это мама и сошла с крыльца, чтобы потрепать вихри сына. «Пойди поешь, мой дорогой». «Но я не заслужил», — ответил он ей и посмотрел в глаза. «Я не нашел ни единого яйца, а пирожки обязательно надо продать». С каждым словом он говорил все тише. «Ничего, ничего», — тихо приговаривала мама и гладила его по голове. «Всякое бывает. Главное, мы вместе». И вдруг в ее руках появился пирожок, который она и дала Карлита. «Ешь, набирайся сил». Маленькая Кьяра семенила крохотными ножками по оливковой роще. Ей во что бы то ни стало, хотелось скрыться от дедовых охранников. Они ей так надоели. Не поиграть, не с друзьями посидеть. Тех вообще отпугивали постоянно серьезные дяди в костюмах, которые практически ни на шаг не отходили от маленькой девочки. Она много раз спросила деда, чтобы вот тут убрал их от нее. Ну пусть издалека наблюдают, но не вмешиваются в ее игры и не кошмарят ее друзей. Но он был непреклонен. Говорит, что так надо, потому что такую, как она, могут выследить и украсть, или вообще лишить жизни. «Какую такую?» – пытала она его каждый раз, но всегда оставалась без ответа. Это он, конечно, зря. Что с ней вообще может произойти? Она чувствовала внутри себя такую силу, что никому и поблизости от нее и не снилось. Пока она еще не понимала, в чем эта сила заключается, но совсем скоро она обязательно поймет, и тогда... И она всегда хотела сбежать от охранников. А еще лучше улететь. Дедушка всегда говорил, что она необычная, в этом все и дело. А еще он рассказывал, что когда она вырастет, у нее обязательно появятся крылья. Красивые, огромные крылья, на которых она сможет парить, словно птица. Только ей не хотелось ждать. Она хотела летать прямо сейчас, чтобы улететь от этих надоевших людей в костюмах. «Да, конечно, еще дедушка говорил, что лишь тогда она станет свободной, когда обретет крылья, а пока она обязана беспрекословно принимать охрану и выполнять все, что они ей говорят. Но это была такая скука. Да и зачем ждать чего-то? Когда она еще вырастет. Это же целая вечность пройдет. Она уже со старец успеет, пока вырастет. А летать хотелось прямо сейчас». Так пусть она уже станет взрослой прямо в эту секунду. Хотя, нет, это было спорное желание. А вот крылья... «Я хочу, чтобы крылья у меня появились прямо сейчас», произнесла она вслух. Она надеялась, что они будут очень красивые и радужные, как у бабочки. С этими мыслями она обернулась, чтобы проверить, далеко ли от нее охранники, и в этот момент споткнулась. «И обязательно упала бы, если бы вдруг чья-то мощная рука не подхватила ее воздух». Вот только это была не рука, и вообще ее никто не подхватывал, чтобы она случайно не испачкала свое нарядное белое платье. Нет, два огромных крыла развернулись за ее спиной, и она смогла взмыть воздух. Сначала она смеялась над охранниками, потому что те замерли опешив, и смотрели на нее, не понимая, что им делать. А затем она начала взлетать все выше и выше. В конце концов, надо же было проверить на что угодно ее новые крылья». «Это что же получается?» – рассуждала она сама собой, как делают многие маленькие дети. «Я теперь наконец-то выросла? Я свободна? Ура, свобода!» Оралиус пребывал в самом натуральном шоке. Мало того, что водитель, остановив машину, выбрался наружу и принялся звать маму, так и все остальные вдруг начали вести себя, словно находились под воздействием сильнейших психотропных веществ. Не то чтобы инкуб знал в этом толк, но как объяснить, что мир такой обычный и прочный, вдруг сошел с ума вокруг него, причем мгновенно, словно по щелчку пальцев. Он обернулся к рандому, чтобы поинтересоваться, что случилось с водителем, а тот уже полулежал на сиденье с идиотской улыбкой, пускал слюни и делал вид, что пытается до чего-то дотянуться, или вообще играл с чем-то висящим над ним. Но это все было полбеды. Дело в том, что остановились они прямо посреди проезжей части, и только далекие звуки столкновений дали понять Оралиусу, что не только они оказались в такой ситуации. Остальные тоже, но только им повезло оказаться чуть впереди основной аварии. Солдаты с выпученными и ничего не видящими глазами выбрались из машины, бормоча какие-то глупости, побежали на небольшое поле, что было возле дороги. Некоторые говорили вообще что-то невнятное». Пока инкуб пытался найти хотя бы маленький островок стабильности в окружившем его безумии, из соседней машины выскочил пожарский и с криками в атаку «Ура!» побежал вслед за солдатами. А затем еще громче заорал «Пиу-пиу, расчехляй пушки! драгунов в бой бросай!» «Одолевают демоны!» Тут же из этой машины вылетела Кьяра и понеслась ввысь. «Сестра!» – окликнул ее Аралиус. Вот только его надеждам не суждено было сбыться. Она тоже находилась под тем же воздействием, что и остальные. В этот же момент на крышу тигра, на котором они ехали, забрался Дезик и начал горланить отрывки самых разных песен. Причем каждая голова пела что-то свое, не попадая ни в ритм, ни в ноты по сравнению с остальными двумя. Все это вместе складывалось в такую жуткую какафонию, что Инкуб закрыл уши руками. Помогала, правда, слабо, ибо Цербер старался и выл во всю мощь своих легких. Силикона, как и рандом, смирно сидела, откинувшись на спинку сидения. Примерно в таком же положении находился и Дон Гамбино в соседней машине. Его единственное отличие было в том, что он усиленно пережевывал какую-то пищу с блаженной улыбкой на лице. Нужно было что-то делать, и Оралиус сначала хотел сделать то, что он делал обычно – отсидеться. «Кто-нибудь другой обязательно что-нибудь предпримет, и им станет легче». Только вот никого не было. Все остальные упорно делали вид, что сошли с ума. Инкуб попытался растормошить сначала Рандома, затем Силикону, но все было без толку. Они сидели тут только телами, их сознание было далеко. А Кьяра тем временем улетала все выше и выше. В какой-то момент Аралиус испугался, что в таком состоянии она может подумать, что в безопасности и сложить крылья, и тогда, тогда... Но об этом он думать не хотел. И просто понял, что если не он, то никто другой ничего не сделает. По какой причине его не зацепила та напасть, которая накрыла всех остальных, он не знал. Но этим необходимо воспользоваться. Он слегка присел перед взлетом, как это делали супергерои в фантастических фильмах, и взлетел с ускорением. Киару настиг на высоте около 500 метров. Она смеялась, словно маленькая девочка, и рассказывала кому-то, какое это счастье иметь крылья, потому что это свобода. Без лишних церемоний он схватил ее в охапку и потащил вниз. Она особо и не вырывалась, а обмякла, словно потеряв то самое, что влекло ее наверх. Инкуб порадовался, что это произошло сейчас, а не минуты раньше. Тогда бы она уже лежала внизу, истекая кровью. Он закинул ее в машину к рандому, закрыл дверь, а затем отправился за Пожарским, который уже строил батальон и собираясь направить их на какую-то там войну. Причем за Максимом пришлось даже побегать, потому что тот бодро пресекал все попытки отвести его обратно к машине. Тогда инкуб вернулся к тиграм, отыскал наручники и веревку и снова двинул за Пожарским. В процессе импровизированной погони у Пожарского зазвонил телефон. Надежды на то, что он приведет охранника в себя, было мало, но она все-таки присутствовала. Чаяния не оправдались. К тому же телефон почти сразу выпал в траву под ногами. Оставалось только догонять и скручивать Максима. Оралиус закрыл глаза, выдохнул, а затем кинулся на Пожарского. Скрутил он его в два счета, после чего с рукательствами поднял и потащил обратно к колонне. «Эх», – проговорил он самому себе, запихивая вояку в автомобиль, чтобы немного успокоиться. «Не зря я все-таки учился у девчонок техники связывания из БДСМ. Ишь ты, даже пригодилась!» Закончив, он понял, что вымотался до нельзя. Солба струился пот, который он вытер рукавом, а сам привалился к колесу автомобиля. «Вот», — подумал он, — «сейчас немного отдохну и пойду остальных поймаю. И от меня польза будет». И с этими мыслями он запрокинул голову и посмотрел наверх. Там как раз начали расходиться странные тучи, открывая... Аролюс несколько раз моргнул, затем ущипнул себя. Почти над самой его головой парил огромный летающий остров, прямо посреди неба. Ну вот, приехали, с сожалением проговорил Инкуб. Кажется, и меня накрыло.